Глава 14. Обедал я в одиночестве. У всех членов семьи Шуваловых нашлись дела. Меня это устраивало, так как встреча с косцом выбила меня из колеи, и даже медитация не помогла полностью восстановить гармонию. Я добился лишь того, что перевел новый фактор в разряд данных, которые следует принять и учитывать в дальнейшем. После трапезы я пару часов отдохнул и отправился в спортзал. С Шуваловыми встретился только за ужином. Ловко подвел к теме богов. Мои собеседники откликнулись довольно живо. «Лично я не верю в них», — заявила Аня. «Если и существует высшая сила, то одна, что-то вроде великого архитектора, сверхразума, создавшего мир. Может, у него есть помощники, но занимающиеся только поддержанием общего порядка». «А как насчет богов смерти?» — спросил я, словно невзначай. «Слышали что-нибудь о них?» «Демоны?» — нахмурился Павел. «Или синегами?» «Мне где-то попалось название Косцы. Княжич, понимающий, кивнул. Ходят легенды, будто существуют подобные персонажи, но лично я уверен, что это просто фольклор. Не встречал никого, кто видел бы их. «Мало ли какие твари появились после падения сердца», — заметила княгиня. накладывая себе омлет с беконом. «Не у в е р е н н о насчет божественной природы, но вполне допускаю, что есть и косцы. Не зря же о них упоминают в разных культурах. В нашей, кстати, эти персонажи появились относительно недавно». «И это свидетельствует о том, что они всего лишь заимствованы из Восточной», — вставил князь. «Лично я в них не верю. Но, конечно, это не значит, что косцов нет». На этом тема оказалась исчерпанной. Я не узнал ничего нового, кроме того, что удостоился уникальной аудиенции. Или, по крайней мере, очень редкой. Через некоторое время я задал еще один интересовавший меня вопрос. «Ваша светлость, а что предусмотрено на случай, когда все члены рода погибают? Неужели сокровищница остается утерянной для клана?» Князь посмотрел на меня очень внимательно. «Нет, конечно». ответил он после паузы. Остальные члены семьи прервали трапезу и замерли в ожидании продолжения. В столовой на несколько секунд воцарилась напряженная тишина. Существует протокол на подобный крайний случай, но на моей памяти его не запускали ни разу. — И что это за протокол? — спросил я. — Когда весь род погибает, его величество инициирует вскрытие, особые сейфовые ячейки. распределительной палаты. В ней хранятся сведения о местонахождении сокровищницы и родовой тайный код. — То есть именно то, что я не могу вспомнить? — спросил я. Князь кивнул. — Однако ваш рот не прервался. Вы-то э выжили, барон. — Но ничего не помню и могу не вспомнить. В таком случае сокровищница окажется потерянной для клана, как если бы я умер, верно? — В общем, да. — согласился князь. — К чему вы клоните? — Нельзя ли инициировать вскрытие ячейки, учитывая исключительные условия? Шувалов задумчиво потер переносицу. — Мне такое в голову не приходило, — признался он. — Однако логика в ваших словах, безусловно, есть. Вот только закон прописан совершенно четко. Протокол запускается только в случае полного истребления клана. Не думаю, что его можно обойти. — А чьей это компетенции? — Его в е л и ч е с т в о разумеется. — Так может, спросить его? — уверенный император прислушается к голосу рассудка. — Смотря что под этим понимать, — с сомнением покачал головой князь, — это создаст прецедент, что может вызвать недовольство остальных родов. Видите ли, барон, в данном случае все держится на полной гарантии, что ячейка будет вскрыта только в случае смерти всех членов рода. Если начать вводить нюансы, возникнет опасение, что со временем могут появиться и другие условия инициации протокола. — А что вообще мешает императору вскрыть ячейку? — Как что? — удивился Шувалов. — Репутация, конечно, и здравый смысл. Как, по-вашему, отреагирует клан, если его величество начнет вскрывать ячейки по собственному желанию? — Полагаю, долго он в замке не продержится, верно? «Так говорить нельзя», — укоризненно сказал Шувалов. «Но в целом мысль вы уловили барон». «Хорошо, я понял. А если просто спросить? Неофициально, по-тихому, чтобы никого не будоражить?» «Не знаю. Наверное, попробовать можно». «Я прощупаю почву. У вас, правда, исключительный случай. Но сразу предупреждаю, надежды почти нет». «Вечером мы с княжескими отпрысками позанимались в зале». Аня преподала мне урок фехтования, затем ее сменила Мария. У них были немного разные стили боя, и они решили чередоваться, чтобы я не привыкал только к одному. После душа Павел предложил помочь мне собраться в школу. К счастью, я не нашел повода отказаться. Выяснилось, что сам я бы не справился. Слишком давно посещал учебное заведение и забыл почти все, что с ним связано. К тому же у меня даже ранца не было. Павлу пришлось одолжить мне свой. Не новый, но вполне добротный. «Ты, главное, помнишь, что тебя будут окружать потомки различных родов», — инструктировал Павел, помогая мне собираться. «И не только представители нашего клана. С некоторыми мы вроде как в контрах найдутся люди, которые тебе об этом обязательно напомнят. Задир хватает и в Преображенской, хоть там типа элита обретается». В общем, следи за языком, не лезь на рожон, но и спуска не давай. Если позволишь себя оскорбить или оставишь обиду без последствий, тебя сочтут тряпкой. Сам понимаешь, как это скажется на твоих делах дальнейшем. Мне что, вызывать на дуэль всех засранцев? Поинтересовался я, разглядывая пенал с рисунком какого-то киногероя. Господи, с чем мне приходится ходить? Я вообще-то еще не умею драться на саблях. — Это никого не волнует, — серьезно ответил Павел. — Поэтому и говорю, следи за языком. Сглаживай углы. Драчунов тоже никто не любит, поэтому просто так ни во что не ввязывайся. — А просто морду набить нельзя? — Можно, только это почти наверняка закончится дуэлью. — Черт, как все запутано. Павел вздохнул. — И не говори. Но такова жизнь. Когда мы закончили со сборами, княжич удалился, посоветовав лечь пораньше, чтобы хорошенько выспаться. «Зайду за тобой», — пообещал Павел. «Так что не проспишь». Когда он исчез за дверью, я решил последовать его совету. Принял душ, завалился в постель, лежал, стараясь не думать ни о чем, особенно о визите к осца. В конце концов, получилось очистить мозги, и через несколько минут я заснул. но лишь для того, чтобы пробудиться в семь утра от настойчивого стука в дверь.